Переплетение пальцев, поглаживание или потирание ладоней. Человек, испытывающий сомнения, отсутствие твердой уверенности или не очень сильный стресс, и слегка потрет ладони друг от друга. Но если напряженность ситуация возрастет или уровень его уверенности продолжит падать, то нежное поглаживание пальцами ладоней внезапно сменится выразительным растиранием переплетенных пальцев. Переплетение пальцев рук – это явный признак сильного дистресса, которым не приходилось наблюдать в самые напряженные моменты дачи показаний, как ФБР, так и перед Конгрессом США. Как только поднимается исключительно щекотливая тема, пальцы допрашиваемо распрямляются и переплетаются, а кисти начинают интенсивно двигаться назад-вперед. Лично я склонен объяснять это тем, что усилие тактильного контакта кистей и рук помогает человеку увеличить количество посылаемых в мозг успокаивающих сигналов. Мы часто унимаем беспокойство и нервозность, потирая пальцами одной руки ладонь другой, или ладони друг от друга. Когда пальцы рук переплетаются, начинают теряться друг от друга, назад-вперед, как на этом снимке то это означает, что мозг потребовал усиленный контакт между кистями, чтобы успокоить нарастающее беспокойство или тревогу.